2012 год. Антон Мысленко до сих пор не мог поверить, что увязался в это. Даже сейчас, когда на его пальце уже красовалось обручальное кольцо. Ну а что ему оставалось? Кто-то рождается с личным банковским счетом, равным бюджету небольшой страны, а кому-то приходится силой пробиваться наверх. Так что брак с Соней оставался для него вынужденной мерой. Впрочем, его нельзя было назвать такой уж большой жертвой. Ему досталась красавица жена, да еще и не слишком умная, удивительно приятное сочетание. Как и предсказывал Виктор, Соня не помешала бы их планам. Виктор рассчитал все до мелочей. Они тщательно скрывали, что знакомы, и Соня представила их друг другу заново. Старик Шереметьев ни о чем не догадался бы, хотя этот тип Конечно, бесил Антона, вечно мрачный, настороженный, как хищный зверь. Ты можешь стоять прямо напротив него, смотреть ему в глаза и не понимать, о чем он думает. Но ничего, ничего. все это можно перетерпеть. И ведь даже не обязательно видится каждый день. Антон утешал себя мыслью о том, что его жизнь теперь будет такой же красивой, как эта свадьба. Волнение все равно не утихало. Когда гости в Канисе развеселились, а невеста была беззаботно пьяна, Антон улочил момент, чтобы ускользнуть от всеобщего внимания. Он нашел Виктора на улице, где тот курил, задумчиво рассматривая звёздное небо. "Ты здесь что потерял?" неприязненно поинтересовался он. "Эй, полегче. Я ведь все сотки жених. Вот именно, и ты должен быть со своей невестой". "Буду", заверил его Антон. "Я у тебя только спросить хотел". Что еще? Я, кажется, давно уже ответил на твои вопросы по два раза. Но все таки сегодня на празднике Шереметьев казался совсем не больным, а ты говорил, что у него с сердцем проблемы. Ну как же так? Ты перестал мне верить? Я верю своим глазам. Если я тебе снова повторю, ты угомонишься. Вот, пожалуйста. Он не твоя проблема. С ним даже не нужно ничего делать, он сам загнется. Уж поверь мне, информацию мне доставляют прямо из кабинета его врача. От тебя требуется лет пять быть у него на хорошем счету. А если ты ему еще и внуков обеспечишь, дедок раньше от радости умрет. Понял? Делай свою работу и не ной. Антон действительно слышал все это много раз. Он прекрасно знал, что Виктор подкупил медсестру, которая работает на личном врача Шереметьево, так что сведения были достоверные. Но все равно ему было спокойнее, когда он слышал это. А вот Виктор повторять не любил. Увидев, что Антон успокоился, он раздражённо отбросил в сторону недокуренную сигарету и направился обратно в ресторан. Антон выждал пару минут для надежности, чтобы их не видели вместе, а потом последовал за ним. И в коридоре столкнулся с Константином Шереметьевым. «Здрасте, Константин Александрович", смущенно выдал он, чувствуя себя проштрафившимся школьником. "Сегодня мы первый раз увиделись в десять утра. Простите, я иди к Соне, она ищет тебя". "Да, конечно, уже бегу". Если задуматься, этот дед выглядит старше своих лет. Вон уже седой весь, действительно долго не потянет. А еще он как-то странно смотрел на Антона, будто с подозрением и презрительностью. Он ничего не слышал, подумал Антон, стараясь успокоиться. Не мог услышать, его здесь не было. Он должно быть только что вышел, чтобы разыскать меня. Как же иначе? И все таки он не рискнул рассказать об этой встрече Виктору просто на всякий случай